Глава 5 Я думала, мое сердце перестанет биться. Урус, я сама хотела видеть своего загадочного генерала, но не при таких же условиях. Я прекрасно понимала, на что была похожа сцена, которую застал генерал Сан-Елин. Когда так не вовремя появился на пороге спальни принца. Я почти голая, со ошметком ткани вместо одежды, Принц, всем своим видом показывающий, что ожидает постельных приключений с новенькой. И он, мой единственный защитник, если только он не пришел к принцу просить для меня немедленной казни. От переживаний голова пошла кругом, в горле пересохло ладони вспотели. Я боялась смотреть Урусу в глаза, будто мне было чего стыдиться. Ситуация повторяется, дорогой Урус, хмыкнул принц, даже не думая прикрываться от вошедшего мужчины. Только теперь наши роли поменялись. Забавно, не так ли?» «Нет, Ваше Высочество», — резко отрезал Урус. «Совершенно не забавно. Я хотел бы узнать, что здесь делает моя... ханым Аин. В другой момент я бы обязательно оценил эту приятную оговорочку «моя», но сейчас решалась моя судьба, романтические мысли подождут. «Думаю, девушка пришла порадовать своего повелителя», Нагло, улыбаясь, ответил принц, а потом обратился ко мне. «Так ведь, прелесть моя! Ты решила сделать своему господину приятный сюрприз?» Я вспыхнула. Если до этого все мои мысли лихорадила, как при смертельно опасном жаре, то теперь ярость взяла вверх над благоразумием. Вскинув подбородок, я плотнее прижала к груди предательски спадающей падающей одеждой, и ответила, смело глядя коронованному мальчишке в лицо. «Нет, ваше высочество!» «Спасибо местным богам, что не пришлось называть его полного имени. Я вовсе не планировала делать вам подобные сюрпризы. Меня подставили, хотела продолжить я, но это было бы слишком книжно и детективно, поэтому просто повернулась, чтобы видеть застывший камнем профиль Уруса, и продолжила. Простите, если я не оправдала ваши ожидания, но должна сказать правду». «Говори!» Вместо принца сухо скомандовал Урус. Судя по сурово сжатым губам, генерал был сильно раздосадован и зол на меня. Я вздохнула. Ничего, правда, всегда торжествуют над подлостью и поклёпами. Как вы, вероятно, знаете, сегодня я впервые посетила бани Айлара. К сожалению, не обошлось без некоторых столкновений. Не желая того, я задела вашу первую кад... Ка... Кадын, подсказал с лёгкой усмешкой принц. Да, Зинаиат бывает крута нравом. А после того, как все разошлись, за мной пришла служанка и сказала, что генерал Сан-Елин желает меня срочно видеть. Я следила за реакцией Уруса и заметила, как брови мужчины удивленно вскинулись вверх. Да-да, дорогой генерал, именно так все и было. Неужели он мог подумать, что я по своей воле пошла бы к этому холеному изнеженному принцу, когда я имела возможность прикоснуться к более совершенному телу? Мужчина совершенно ничего не смыслит в женщинах. «Признаюсь, я сглупила», — поникнув головой, сказала я. Лишь дойдя до этих дверей, я поняла, что меня загнали в ловушку, но было поздно. Та служанка, которая привела меня сюда и выдала эти одежды, толкнула меня прямо в двери, из-за чего я упала, а дальше вы все видели сами. Я замолчала. В покоях Принцева царилась гнетущая тишина. Мое сердце снова сбилось с ритма, испуганно отмеряя сбивчивыми ударами последние мгновения моей жизни. Я прекрасно понимала, что в этом мире, где женщин считали рабынями, мои слова не значили ровным счетом ничего, а попытка объяснить все могла закончиться ссылкой на плаху. Или как тут расправлялись с неугодными строптивыми рабынями? «Где она?» — уже без улыбки спросил принц. «Та служанка, которая тебя привела, где она?» Я беспомощно оглянулась на распахнутые двери. «Конечно, предательница давно и след простыл». Я посмотрела на генерала с немой мольбой о помощи, но тот смерил меня равнодушным взглядом и нахмурился. Не поверил. Я... Я снова заозиралась, словно подлая служанка появится перед нами от одного моего мотыляния головой. Но чуда не случилось. Я могу описать ее. Так себе попытка, но хоть что-то. «Обязательно опишешь», — процедил сквозь зубы Урус, а потом, схватив меня за запястье, обратился к принцу, наблюдавшему за нами с интересом. «Ваше высочество, позвольте нам откланяться». «Что же ты, дорогой друг, оставишь меня без сладкого?» — с приторным сахаром в голосе спросил Хаин, не утруждаясь даже тем, чтобы сменить позу. «Полагаю, у вашего высочества в Айоларе найдется достаточно девушек, желающих разделить с вами ложе «Ой, ты такой скучный!» Взмахнув рукой, принц вроде бы дал добро на то, чтобы генерал забирал меня. Но когда мы почти вышли, неожиданная сталь в голосе Хаина заставила меня вздрогнуть. «Твоя ханым! Мне пришлось по нраву! Может быть, я еще передумаю?» И засмеялся. Мерзко так, противно. Многообещающий и совершенно по-киношному, как самый очевидный злодей. Урус оставил ремарку принца без внимания. Мне показалось, что это было несколько самоуверенно. Хотя, как я успела заметить, у генерала во дворце весьма расширенные права, если можно так сказать. Насколько я помнила из истории тех же турецких гаремов, посторонним мужчинам, если они не евнухи, вход в женскую часть дворца был запрещен. Кажется, исключение составляли лишь хранители покоев, которые могли не только видеть султанских наложниц, но и подбирать девушку на ночь для своего повелителя. Неужели Урус был таким вот хранителем? Мне казалось, что генерал стоял выше всех этих плотских вопросов. Дверь за нами с негромким хлопком закрылась, и я снова вздрогнула, как от удара. С этими потрясениями скоро совсем дерганой стану. Урус Я запнулась, встретив острый, как кинжал, взгляд великого змея. Чуть не ляпнула привычная «товарищ», но вовремя прикусила язык. «Генерал, я...» «Молчи, женщина!» — тихо рявкнул Рус. «Да, именно тихо, и именно рявкнул. Не знаю, как ему удалось совместить эти, по сути, несовместимые понятия, но он справился с блеском. Заговоришь тогда, когда я скажу?» Я послушно проглотила обиду. Не в том я была сейчас в положении, чтобы спорить с кипящим от ярости генералам. Мы шли довольно быстро. Я едва поспевала за широкими шагами Уруса, пытаясь не запутаться в обрывках своей одежды и не предстать перед Сан-Ялином, в чем мать родила. Поэтому иных мыслей на время нашего пути в моей голове не появлялось. Я сосредоточилась на малом «успеть и не обнажиться». А вот когда генерал втолкнул меня в очередные покои, в которых я не сразу распознала свои, я едва устояла на ногах от взвившихся в голове вопросов и ответов, хотелось ругаться, плакать и требовать, защищаться и просить защиты, встать в позу и попроситься на ручки. Я и сама понимала, что подобные эмоциональные качели — это плохо, но что я могла поделать? Нервные потрясения, словно нанизанные на нить бусины, следовали одно за другим — а юное тело лишь добавляло перцу всплеском гормонов. «А теперь говори», — скрестив руки на груди, на меня уставился прожигающим до косточек взглядом Великий Змей. «Правду?» Я тяжело сглотнула. Вот как достучаться до этого твердолобого генерала? Какую такую правду он желал услышать, если я ему уже рассказала все, что было на самом деле? «Я жду», — потребовал Урус. Я заставила себя расслабиться, насколько это было можно. В конце концов, эта провинность, даже если бы я действительно сама пошла к принцу для страстной ночи, была значительно меньшим проступком, чем попытка убийства самого генерала. А раз уж в прошлый раз он не убил меня на месте, то и в этот раз даст шанс оправдаться. При исполненной уверенности в своей правоте, я расправила плечи и смело взглянула в штормовую лазурь его глаз. «Меня привели в бане Калфа-Ясык и Рихимли-Ага», — спокойно начала я свой рассказ, снова расписывая каждый шаг злополучного вечера. Спокойно, без эмоций и лишних оценок, я сухо излагала факты, последовательно описывая все свои действия. Урус не перебивал меня. Он молча слушал, а на его лице не отражалось ни единой эмоции. Я вообще не могла понять, слышал ли меня, великий змей, или был занят своими думами. Настолько отрешённо равнодушным он выглядел. Лишь когда я закончила на том, как меня нагло толкнули в покое принца, Урус нахмурился, показав хоть какую-то реакцию. «А дальше вы всё видели сами», вздохнув, подытожила я в очередной раз, едва успев подхватить ошмётки, ранее служившие мне одеждой. «Вот ведь удружила служанка та! Увидела бы её, показала бы, небо в алмазах!» «Я разберусь», — сухо бросил Урус. «Вот только с кем разберётся и как? Со мной!» с неизвестной подставной служанкой, с принцем». Вспомнив сальный взгляд его высочества, я не удержалась от презрительного передергивания плечами. Оставалось надеяться, что и от посягательств со стороны холеного принца Урус меня сможет защитить. А потом заметила прикипевший к моему декольте взгляд генерала. «Ой, ткань совсем сползла, почти полностью обнажив мою грудь!» что Спросила я генерала, забывшись, что нахожусь не в своем привычном мире, где слишком любопытному мужчине можно и место указать, а в варварском восточном патриархальном обществе. Темные брови генерала снова сурово сдвинулись. ханы Маин, ты ведешь себя неподобающе. Не забывай, кто перед тобой». «Великий и ужасный змей крылатый», — ответила я, не удержавшись от сарказма. «Язык мой, враг мой». Но как вытравить из себя годами взращенные чувства свободы, слова и выражения? Чем больше я тебя узнаю, Ханым, тем сильнее хочется отправить тебя палачам, даже не разбираясь во всех твоих прегрешениях. Так, Вика, молчи. Вот сейчас точно не стоит злить генерала. Прикусив щеку, я заставила себя отвлечься на резкую боль и даже часто заморгала, явно переборщив с силой укуса. «Отставить слезы!» — буркнул Урус, несколько растерянный от моей реакции. Неужели этот суровый мужчина настолько чувствителен к женским слезам? Надо бы почаще использовать этот козырь. Мне придется запретить тебе выходить из покоев в Айнасе, пока я разбираюсь с произошедшим. — Вы... вы мне верите? — всхлипнув, спросила я, сама себе напоминая играющую сердцами поклонников Скарлетт О'Хара. — Я не делаю преждевременных выводов, — ответил генерал, не давая мне даже намека на надежду. Вот же непробиваемый какой. Или я плохая актриса. «Это еще что такое?» Вдруг спросил Урус, дезориентировав готовую к новым слезам отчаяние меня. Я проследила за взглядом великого ужасного и замерла, боясь вздохнуть. Змейка, золотое мое наказание, даже не думала прятаться от чужих взглядов. Я почувствовала, как голова опасно закружилась. Нет, только не обморок. Это тело слишком остро реагировало на любые потрясения. Так нельзя». «Альгизыл мкадес шос! Хас зал иалан жади аин!» Ответила змейка, даже не думая молчать. «А я... я все же потеряла сознание». Когда я пришла в себя, открыла глаза не сразу. Сначала благоразумно решила прислушаться к происходящему вокруг» и была очень удивлена, когда поняла, что не разбираю шипящих, свистящих слов, которыми общались между собой моя золотая змейка и генерал Сан-Елин. И это меня даже раздосадовало. С момента попадания в этот мир я успела привыкнуть к тому, что мне даровали возможность понимать местный язык и изъясняться на нем, но, получается, дали не полностью. «Она очнулась!» Вдруг поняла я слова змейки и загорелась желанием избавиться от чешуйчатой при первой возможности предательница Я открыла глаза, притворяться и дальше было бы глупостью, и увидела, что лежу на диванчике, а рядом сидит сам Урус, держа на коленях золотую доносчицу и поглаживая ее по чешуйчатому телу, словно та была домашней кошкой. «Что происходит?» — проворчала я, чувствуя себя пылью под башмаками великого змея столь же незаметной и незначимой. Твоя Хаз-Ал-Ялан напомнила мне о важном вопросе, который мы до сих пор не решили, ответил Урус, пристально глядя мне в глаза. И твои частые обмороки — следствие этой нерешенной проблемы. Что же за проблема? Стараясь неохать, будто старушка, я самостоятельно поднялась и села, все так же недовольная повышенным вниманием со стороны Уруса к золотой гадине и абсолютным равнодушием к бедной мне. «Узлы!» — мрачно ответил генерал. А змейка ему подшипела, подсипела, в общем, шелестяще поддержала. а, -а, -а" протянула я, понимая, что с момента, как мне про них сообщил лысый страшный доктор, я ничего нового о них так и не узнала. «Завтра с утра этим и займёшься. Я уже дал распоряжение твоим Аге и Калфе. Учителя приведут к тебе сразу после завтрака. Откладывать больше нельзя, хотя, думаю, ты и сама это чувствуешь». Я кивнула. Чувствую, не чувствую, но обмороки эти мне не нравились. Одно дело, когда их контролируешь и притворяешься в своих корыстных целях, и совсем другое, когда падаешь везде, где придется. аль мукадес оставляю ханым под твою ответственность. Змейка отсалютовала генералу кончиком хвоста. Это выглядело так забавно, что я на миг забыла о своих проблемах и снова наполнилась волнующим чувством волшебства и магии. То чувство, в которое я неизменно погружалась, когда садилась писать свои книги про крылатых драконов, демонов, магов и прочих сказочных существ. С каким-то странным томлением я проследила за тем, как широкоплечие фигуры генерала скрылась за дверью и вздохнула Почему здесь не так, как в моих книгах? Почему генерал не сошел от меня с ума, не влюбился с первого взгляда и не окружил любовью и заботой? защитив от подлого гарема и нахального принца. Повздыхав на закрытые двери, я повернулась к наблюдавшей за мной с нескрываемым интересом змее. И о чем же ты с ним уже успела договориться? Где твое почтение, сжади Аин? И что за жади? Зацепилась я за это слово, которое для меня звучало как женское имя, но здесь явно использовалось с другим смыслом альгис картинно закатила глаза вытянула свое золотое тельце и сказала с достоинством которому позавидовала бы королева жади магеа у которой есть личная хаз залоги алан то есть погоди шестеренки в моей голове завертелись ускоряя мыслительный процесс получается не у всех магес есть ха «Ал-Я-Ан, не все магесы жади». «Нет-с», мотнула голова змея. «Иметь свою, Хазл-Я-Алан, редкость и роскошь. Только очень сильные одаренные маги -с, имеют своего хранителя-с».